Тело страшно ломило. Валерий Стефанович хотел повернуться на бок, но упёрся в чьё-то плечо. Непонятно, почему в его доме так странно пахнет, и у него что-то лежит в ногах. Опять Тедди запрыгнул на кровать, хотя это ему строжайше запрещено. И почему так темно? Извернувшись, Валерий Стефанович с трудом смог сесть. Неудивительно, что всё его тело затекло, он спал на шпалах. Вокруг него тоже спали какие-то люди. Чуть поодаль стоял керосиновый фонарь, слабым светом освещая тела спящих. Постепенно вспомнился вчерашний день. Отпросившийся водитель метро, остановка, освещённый отцеплённый вагон, тёмный туннель. Потом часть людей ушла вправо, а потом, потом появился из ниоткуда Вовка, его старший брат. Он боготворил его и ненавидел одновременно. Трудно быть младшим братом идеального человека. Вовку всегда ставили ему в пример. Между ними было 5 лет разница. Родительское разочарование. Вместо Валерия должна была родиться девочка. У Вовочки должна быть сестричка для комплекта. Любила повторять мать, и поэтому, когда Валерий родился не девочкой, мать немедленно потеряла к нему всяческий интерес. И если бы не тётя Света, сердебольная и бездетная сестра матери, непонятно, как бы он пережил своё младенчество. Отец никогда не был включён в их воспитание. Будучи военным, он всё время пропадал в части. А если мать жаловалась на Валерина непослушание, Вовке-то всё сходило с рук. Его мать богатворила и всегда выгораживала, даже если тот попадался на каких-то проказах, то наказания были жёсткими: отжимания, приседания, бег. И если Вовка Рос спортивным и с 3 лет ходил на тренировки, то Валера был худым, хлипким, его большая голова казалась вот-вот сместит центр тяжести, и он рухнет. Поэтому все отцовские воспитательные меры для Вовки были почти удовольствием, а у Валеры вызывали настоящий ужас, поскольку отец почти всегда начинал издеваться, наказывая его за быструю истощаемость штрафными заданиями. Лишь когда ему исполнилось 30, проходя очередные медицинские чекапы, он услышал слова анемия, астения и стал понимать причину своей постоянной усталости. Перед самым началом школы они в очередной раз переехали на новое место. На этот раз далеко в Сибирь, и мать, вероятно, с чем-то не справившись, стала пить заводить романы на стороне и семейные скандалы с применением оружия, хотя отец всегда стрелял лишь в потолок, стали еженедельными. Братья спасались где получалось, но самое приятное было, когда Вовка брал Валерку с своим друзьям. Несмотря на то, что друзья всегда бурчали: "Опять Малова приволок, давай уж в следующий раз без него". Старший брат всегда отвечал: "Ничего, он мешать нам не будет, я ему книжку взял". У друзей было хорошо, потому что обычно там кормили. Валерия особенно у Асокина нравилась. Там в доме всегда был борщ, пироги. И мама Асокина дополнительно именно ему всегда выдавала печенье, со вздохом приговаривая, «Ну какой умный мальчик! Всё время с книжкой, не то что наш обалдуй!» Но в моменты трезвости матерь Яна бросалась любить Вовку, обнимала его, ерошила волосы, не пускала к друзьям, ходила на тренировки, ездила с ним на соревнования, немало не переживая при этом, что дома остаётся младший, старший сын часто забывая оставить ему деньги на еду. У отца он просить денег боялся и потому привык запасать продукты в то время, пока мать ещё дома. Под его кроватью всегда лежали насушенные сухари, больше всего он любил из чёрного хлеба, они получались ароматнее, если их натереть чесноком и солью. Печенье юбилейное в коробке из-под чая, иногда удавалось сохранить яблоко или огурец. Вовку знала не только вся школа, но и весь военный городок. Он был бешено популярен среди местных девчонок, и Валере иногда доставались их ласки или тёплые слова, потому что те быстро поняли: хочешь Вовкиного расположения, хорошо относись к его брату. Вовка ровно хорошо учился по всем предметам, а Валера стал быстро выигрывать олимпиады по математике. Районные, областные и даже в общероссийской как-то занял третье место. Но ни отца, ни мать это не впечатляло. Лишь школьный учитель Игорь Сергеевич всегда восхищался способностями мальчика, лично возил его на олимпиады и готовил к поступлению в столичный университет. Вовка тогда в столице даже не собирался, мама ему всё равно не позволила бы. Не отпустит дело. Родители к тому времени уже развелись, и мать постоянно скандалила, требуя, чтобы её любимый сыночек всегда находился рядом. Поэтому Вовка учился в областном городе, в который в ту пору они переехали, и к вечеру всегда должен был быть дома, чтобы мама не волновалась. Но студенческая жизнь постепенно брала своё. Тусовки и вечеринки строя отряд. Каждый раз со скандалом, каждый раз симуляция то обморока, то сердечного приступа, то просто истерика. И когда они с ребятами опять собрались в горы, мать не просто симулировала болезнь, она реально легла в больницу в надежде на то, что это остановит сына. Но его не остановило Я буду всё время на связи, мам, по телефону. Я буду тебе звонить, как только смогу. В ту лето он упал со скалы, пытаясь спасти товарища. Оба погибли. Молодые парни, четвёртый курс института, без пяти минут инженеры. Мать почему-то во всём обвинила Ваlerу. Это ты его не отговорил. Почему всегда только я должна была его останавливать от его авантюр? От тебя не дождёшься. Это ты погубил брата. Вот с этим приговором он и жил, считая, что бесильная ненависть, которую он временами испытывал к брату от невозможности получить хоть немного материнской любви, и убила его любимого Вовку. Таких прекрасных людей, как его брат, нужно только любить, а он временами его ненавидел. Но вчера, или когда это было теперь не понять, кажется, Вовка точно был здесь, или это ему приснилось? Наверное, это был сон. Неужели брат и в заправду мог сказать: "Валерыч, братан, послушай, не казни себя, это точно не ты, просто случайность. Олег не удержался на склоне, а я не удержал Олега". Потом они, похоже, ещё долго разговаривали, и Вовка сказал ему то, что он даже не мечтал услышать от родителей. "Валерыч, Ты страшно крутой. Ты столько сделал, такие крутые штуки придумываешь, это просто обалдеть. Ты посмотри, каким ты стал. Они разговаривали о что потом? Куда все делись и когда? Вовка пришёл с другими, и тех тоже нет. Наверное, приснилось. Они просто очень устали, легли, и вот ему приснился Вовка, так явно, как будто живой. Валерий Стефанович даже помнил ощущение от крепких объятий, от сильного вовкиного тела, его больших рук. Вот только странно было чувствовать себя как будто старым рядом с молодым старшим братом. Рядом зашевелилась и села Альбина, тоже растирая поясницу и недоумённо оглядываясь. Чёрт, так мы ещё здесь. И что, вчера мой Андрейка это был сон? Наверное, а как ещё объяснить? Никогда не слышал, чтобы к живым просто так приходили уже умершие люди. Андрей, ко мой братик. Знаешь, что он мне сказал вчера? Ничего, что я на ты, а то мы тут, похоже, надолго застряли до да его возраста мы, похоже, примерно одинакового. Валерий Степанович кивнул, вставая и разминая ноги. Он сказал: "Меня убили случайно. Мужик просто оттолкнул меня, а я неудачно упал на бордюр. Я даже не дрался. Друга на своего оттаскивал. Я же понимал, что нам после колонии нельзя попадать в передряги. Вот и пытался Серёгу оттащить. Понимаешь? Он случайно. А ведь мужика этого тогда так и не нашли. Вот так случайно у меня нет брата. Слушай, а как так может быть, что нам приснился один и тот же сон? Разве такое возможно? Я вообще перестал понимать, что происходит. Вот наш проводник проснётся, мы его и спросим. А кто тебе этот блондин красавчик? Тоже брат, старший. Да, вот такая странность, что в какой-то момент старшие братья становятся сильно моложе, чем мы. Мой-то младшенький, и уже никогда не повзрослеет. Альбина вздохнула и вытерла ладонью щёку. Как думаешь, это нас за грехи какие-то сюда направили? Типа очистилище или ещё что-то? Может, мы что-то должны осознать, покаяться? Лично я, конечно, не верю во всю эту хрень. В это наша Маша разве что может верить? Мама? Где мама? Зашевелилась проснувшаяся Инина. Где они все? Где мама? Мы с Валерой думаем, что они нам все приснились. Как ещё объяснить их появление и исчезновение? Может, накопился углекислый газ, вот мы все уснули, а потом что-то подола газ развеялся, и мы проснулись. Вы что, сбредили? Я обнимала её. Мама разговаривала со мной, и она мне всё рассказала, а теперь её снова нет. Инина, похоже, снова была на грани истерики. Ну, мы тоже обнимали и разговаривали, а теперь нет, и мы тоже спали, как и ты, как и все остальные. Я же говорю, приснилось. Пыталась успокоить её Альбина, слегка прикасаясь к плечу. А откуда тогда взялась эта лампа? Енина указывала на фонарь, стоявший неподалёку от их лежбища. Лампа, которую держала в руках мама, осталась. Значит, они точно были здесь. Значит, это не сон. Мама! «Да не кричи ты, всех разбудишь». Маша, Елисей и Михаил зашевелились. Зорги привстал и стал тереть глаза, видимо, тоже надеясь проснуться совсем в другом месте. Они обсудили произошедшее. Михаил на все вопросы отвечал всё так же уклончиво. «Вы хотели встретиться и встретились». «И если захотим выйти из туннеля прямо сейчас, то выйдем?» «Конечно. Но, видимо, вы не хотите. Как сюда попали их близкие?» Зачем приходили, так и осталось неясным. В любом случае, теперь у них был фонарь, и они могли хоть как-то видеть лица друг друга. И потому каждый хоть немного рассказал о том, кого ему вчера удалось обнять. Еену долго пришлось успокаивать, она то плакала, то ерилась. Она уже один раз меня бросила, и вот снова. И мы опять не простились, опять растворилась, опять исчезла. Ненавижу. "Расскажи, как она умерла", попросил Елисей. И это почему-то её успокоило. Она села на рельсы и стала рассказывать. говорит, что у неё была депрессия, сильная депрессия, ей не хотелось жить. Отец сначала её высмеивал, называл творческой богемой, типа все творческие люди придумывают себе депрессию, чтобы не проплыть мещанами. А после того, как она наглоталась таблеток в первый раз, испугался и отвёз её к психиатру. Меня в это время и дома-то не было, я была в Лондоне со школой. Если бы я знала, но я не знала. Мама, конечно, всегда была погружена в себя. Картины её были мрачными, но я должна была догадаться, что ей так плохо. Я должна была, но я трусила. Было лето, я казалась себе уже такой взрослой, курила, гуляла. Но то ли таблетки были не те, то ли они не помогли. В какой-то момент, сказала мама, стало так невыносимо, что ей отчаянно захотелось увидеть собственную кровь. И тогда она легла в ванну и взяла лезвие. Рассказывая, Енина постепенно успокоилась, тем более что всё это время Елисей сидел рядом и обнимал её, тихонечко раскачивая, укачивая как ребёнка. Ты не виновата, ты просто была ребёнком и жила свою жизнь. Он гладил её по буйным кудряшкам и мечтал о том, чтобы кто-нибудь так же успокоил его самого. К тому же, его разговор с отцом был таким странным. Отец почему-то читал ему нотации, убеждал, что тот должен лучше следить за матерью, потому что она всё время не с теми людьми связывается. Единственное послание, которое он в итоге запомнил: никому не верь, не думай, что кто-то может стать тебе другом. Опирайся только на себя и найди Вознесенского. Он мне столько денег должен, тебе на всю оставшуюся жизнь хватит. Елисей при этом смотрел на отца, совсем не похожего на него, невысокого, крепко сбитого, с накачанными мышцами рук и груди, уплотно обтянутый белоснежной футболкой, с золотой цепью на шее и не чувствовал к нему ничего, испытывал лишь неловкость от разговора, как будто беседуешь с человеком, который хорошо тебя знает, а ты его видишь в первый раз. Я всё равно не понимаю, почему к вам пришли эти мёртвые. Снова начала была Маша. Не говори так. Моя мама не мёртвая, она просто исчезла, потом появилась и вот исчезла снова. Тихо. Слышите, кто-то кричит. Зоргий вскочил на ноги и сделал несколько шагов в направлении второго тоннеля. Оттуда и правда слышался женский крик. Ему даже показалось, что кричала Виктория. Пойдём, махнул он Елисею, и они оба, взяв фонарь, двинулись по правому тоннелю.